Часть 4. Ведьма работает. Глава 1. Плохое началишко не к доброму концу. Магдалена. Комендантский час — самая отвратительная штука из всех, что я знаю. Особенно, когда привык постоянно перемещаться без непонятных жестких границ туда, куда тебе хочется, и тогда, когда хочется. «Нет, но ну в самом же деле, кто вообще придумал ограничивать свободу передвижения населению, не слушая его и заявляя почему-то, что это ему же во благо? А если чей-нибудь горячо любимый супруг вовремя не успеет появиться под недремлющее око своей благоверной супруги и, побоявшись попасть в руки стрельцам из патруля, опрометчиво решит заночевать у друзей?» Кто потом вообще сможет поверить, что ночевал он исключительно лишь по великой необходимости у некого близкого друга? А тот, друг его, никого не предупредив, возьми и отправься утром в далекое путешествие по своим надобностям, вероломно подставив непутевого муженька и одним махом лишив несчастного законного алиби. Это ж сразу же разные подозрения, скандалы, выяснения отношений начнутся. «Нет, ячейка общества не распадется, естественно, не положено это, но трещину точно даст». «Вот и кому это надо, я вас спрашиваю?» «А самое главное, это до сих пор непонятная мне отвратительная рутинная необходимость начальника тайного отдела, то есть моей скромной персоны». из-за небольшого штата работников, присутствовать по ночам при допросе вот таких-то несознательных граждан, которых бдительные патрули приводят к моему флигелю каждую ночь, буквально десятками. И ведь уперся Елисей Рогом. Нет, и все тут. Не спорь, ведьма, я и город своим повелением закрыл, и комендантский час ввел. Все, чтобы тебе работу облегчить». Так что трудись, дорогая, на благо ставшего уже родным государства, помогая батюшке царю порядок поддерживать и ей и наказывая их по всей строгости закона. В общем, спала я плохо, можно даже сказать отвратительно уже неделю, и выглядело так, что от меня в страхе шарахались все упыри на окрестных кладбищах, видимо принимая за одну из них только более древнюю, опытную, страшную и злую. Вот и сидевший сейчас передо мной по другой сторону стола неказистый мужичок лет тридцати-тридцати пяти, синий-зеленый от ужаса, в потертом кафтане и почему-то лаптях на босу ногу. Что это еще за сельская мода? В ките же никогда подобное не носили. Пытался смотреть куда угодно, только не на всеми любимого начальника тайной канцелярии. И мямлял что-то непонятное с надеждой, вставляя каждые пять 7 минут. «Не виноват я, матушка-ведьма, видят боги. Не виноват. Отпусти, всеми богами тебя молю». «Всеми, да? И мороком тоже. Но спасибо, добрый человек. Только бога смерти мне для полного счастья сейчас и не хватало». Как там недавно один умник оправдывался, когда объяснял, почему его дрожайшая горячо любимая теща внезапно к мороку отправилась. Я, мол, просто богов перепутал, много их слишком в нашей вере. Хотел, мол, спасительницы и заступницы радужницы помолиться о здоровье моей ненаглядной родственницы. А вишь ты, как получилось-то. Злобный бог как-то сам собой на ум вдруг пришел. Судья, впрочем, только посмеялся с такого нехитрого объяснения и во внимании его не принял. Да, и у женщины на шее след от веревки обнаружили, так что отправили того товарища на вечное поселение в Мороковы пустоши, вслед за тещей. Впрочем, такое я вслух не сказала, лишь ворчала потихоньку про себя и, удобно устроившись в своем мягком начальственном кресле с подушечкой под спиной, раз за разом задавала мужику один и тот же вопрос. Что ты делал после десяти часов ночи на улице в трех кварталах от собственного дома? Он мялся, менял цвет лица с красного на белый, отводил глаза, лихорадочно пытаясь придумать достойный ответ, а я все больше раздражалась и чувствовала, что терпение мое утекает сквозь пальцы, аки песок. Вот доведет же до члена вредительства, ей-богу. И что мне потом этого калеку самой же и лечить? Устала, вздохнув, и мысленно уже растянувшись на постели, такой манящей и желанной, я все же решила дать нынешнему нарушителю последний шанс. Козьма, я ведь долго терпеть не буду. Или скажешь, наконец, почему ночью по городу шастаешь, или превращу тебя в лягушку или жабу, будешь в пруду квакать и комаров ловить. Цвет лица у мужика резко сменился с сине зеленого на землянисто-серый. Сам он попытался вскочить и плюхнуться мне в ноги. Пришлось применить частичный стазис, что еще больше испугало моего собеседника. «Смилуйся, матушка ведьма, не надо в жабу, не хочу квакать, ненавижу комаров, пощади дурня, это все линка моя, чтоб ее морок побрал! Это она, зараза такая, она меня к тетке своей за настойкой отправила!» «Так, уже проще». Линка, насколько я помню, это Аполлинария, супруга этого лоботряса. Дама из обедневшего купеческого рода. Некрасивая, наглая, высокая, заумная. Да еще и с бородавкой под нижней губой. Осталась бы до конца своей жизни старой девой, если бы к ней не посватался несколько лет тому назад, прельстившись остатками некогда большого купеческого состояния местный шорник. Тихоня и скромник, козьма. Родители Линки, уже и не надеявшиеся сбыть лежалый товар, обрадовались парню как родному, быстро выдворили опостылевшую дочурку из родных пенат с неплохим для мужика лапотника приданным и поскорей уехали куда-то в глушь, в дальнюю деревню, где в свое время купили небольшой домик, наслаждаться тихой жизнью на природе, заниматься садом-огородом и ловить рыбу в прудах и озерах, расположенных неподалеку. Вот только что такого этой шпали понадобилось ночью от своего мужа, что она и комендантского часа с патрулями не побоялась. Что за настойка-то?» Залился алым цветом, словно девица-скромница на выданье под цепким взглядом будущей свекрови. «Был бы свободен в движениях, наверняка стал бы елозить на стуле». «Так это, я-то, ну как бы от мужской слабости-то». Как я сдержалась, чтобы не расхохотаться, сама не пойму. Вот же, нехороший человек. Стыдно ему видеть или перед кем-то другим в своей мужской несостоятельности признаться. А мучить ведьму отговорками и молчанием не стыдно? Столько времени с ним потеряла, а могла бы уже спать идти. Дернула раздраженно за привязанный к столу колокольчик. Через пару секунд в комнату заскочил дежурный стрелец и вытянулся по стойке смирно, ожидая приказа. «Отведи этого!» Небрежно кивнула в сторону все еще замороженного мужика. «К нему домой. Стребуй с него пару серебрушек штрафа за появление на улице в неположенное время и три медика тебе за работу». Штраф считался чересчур высоким, но я была не просто раздражена, я была зла. И нарушитель порядка, видимо, это понял, потому что спорить не стал, и как только я освободила его от стазисного заклинания, рыбкой нырнул за спину охраннику. Трус. Как прикажете, матушка-ведьма? Гаркнул, довольный будущим вознаграждением стрелец, и оба они наконец-то удалились. А я пошла спать. Госпожа-ведьма! Госпожа-ведьма! Ясочка-мучительница! Что тебе, зараза мелкая? не открывая глаз и с трудом ворочая языком, пробормотала я. Маленькая, бойкая, черноволосая горничная, за месяцы работы, давно привыкшая к моим словесным оборотам и давно вникнувшая в мой сварливый, но добрый характер, лишь весело фыркнула, и ведь не боится уже. «Госпожа ведьма, к вам начальник стрельцов пожаловали». «Кто? Ники, что ли? Зачем, интересно? И где он?» Последний вопрос я задала вслух и получила на это недоуменный ответ. «Так ясное дело, в коридоре ожидают, пока вы проснетесь. Сказали, что еще жить хотят». «Обормот, пойди передай ему, пусть заходит минут через десять. И принеси мне какой-нибудь домашний халат». Пока горничная хихикая исполняла мои поручения, я кое-как добрела до ванной. После того, как меня чуть не убила сумасшедшая полуэльф, я выбила у Елисея в качестве награды за опасную и верную службу их величеством разрешение оборудовать комнату рядом с моими покоями под собственную ванную. Помещение было большим, плюс я еще его расширила с помощью умений Дани управлять свернутым пространством. И сейчас у меня были свои ванная, рукомойник, туалет и небольшой, видимый только магом, личный бассейн, как раз и находившийся в свернутом пространстве. Теперь уже не надо было каждый раз приказывать топить баню, мыться в тазу при помощи слуг. или зимой в лютый мороз мерзнуть в нужнике на улице. Теперь я жила с комфортом. Приведя себя в относительный порядок, я, спотыкаясь на ходу и смотря на мир сквозь глазки щелочки, с трудом, но все же вернулась в свою комнату. Ясочка, стоявшая на готове, тут же подала мне легкий шелковый халатик, в который я, кое-как попав в рукава под смешки горничной, наконец-таки влезла. «Вот дождется!» «Превращу в стрекозу и в банку посажу себе на потеху». «Зови его». Усевшись на постель и обложив себя подушками, велело мое сиятельство. Некий высокий худощавый парень с карими глазами вошел уставший и озабоченный, с яркими фиолетовыми синяками под глазами. После массовых убийств в Китеже несколько недель назад он забыл про сон, отдых и личную жизнь. И практически все время проводил на плацу, безжалостно гоняя своих подчиненных, показавших в том деле отвратительную выучку. Результаты уже впечатляли, но оборотни все было мало. И несчастных стрельцов поднимали в пять утра, позволяли полчаса пообедать в двенадцать и отпускали на отдых в десять вечера, когда в столице начинался комендантский час. До кроватей доходили не все. Многие валились спать прямиком на плацу и наутро получали дополнительные задания за нарушение режима. Попущение было только тем, кто по графику патрулировал улицы или же дежурил у меня в канцелярии. Так что желающие на эти две далеко не легкие работы никогда не переводились. «Шикарно выглядишь», — нахально заявил оборотень, без стеснения плюхаясь в кресло напротив постели. «Зеркало рядом». Можешь обернуться и на себя полюбоваться. Не осталась в долгу я. Друг фыркнул. Скажи мне, Лена, кто первый назвал тебя тридцать три несчастья? Пойду этому человеку в ножки поклонюсь. Вот же умник. Ники, я полночи не спала, чтобы от тебя сомнительные комплименты выслушивать. Ладно, не ершись. Признаю, погорячился. Лучше скажи, куда мой стрелец подевался. Который? Тот, что к тебе в дежурной вчера напросился. «Понятия не имею. Я отправила его проводить до дома задержанного, а сама пошла спать». «Да, очень интересно. В казарму он не вернулся. И кого же он провожал?» «Козьму Шорника. Тот почему-то за три квартала от дома после десяти часов ночи гулял. Вот патруль его и поймал, ну и ко мне ясное дело припроводил». «Так, ладно, пойду разбираться». «Оборотень ушел, а я, взглянув на часы и осознав, что мои работодатели давным-давно закончили свою трапезу, направилась прямиком на кухню. Завтракать!» Максимилиан Цырин До начала лета осталось буквально 3-4 недели, хоть солнышко немилосердно припекало уже сейчас. Большинство адептов, успешно сдав экзамены и пройдя обязательную ежегодную практику, уже разъехалось по домам до сентября. Оставив в академии все полученные за год знания, их не особо удачливые товарищи должны были ждать переэкзаменовки в конце июня. Именно тогда я и принимал решение, оставить ли этих лоботрясов продолжать обучение или отправить в Свояси, предварительно запечатав их магию. Кроме двоечников остался еще и Арни. Возвращаться ему, гостью из далекого прошлого, одному из последних выживших цирхов, за неимением давно пропавшего дома было некуда, и естественно, что его невозможно было вытянуть сейчас из местной библиотеки. Парень там дневал и ночевал, забыв напрочь даже о еде. Вместо пищи он с жадностью поглощал очередные порции информации. Дух-хранитель не раз жаловался мне, что ему приходилось вызывать Шушанов, дабы отвести ненасытного до новых знаний адепта к нему в комнату. Впрочем, и в своей комнате Арни усиленно читал все, что только попадалось под руку. И я уже всерьез опасался за его здоровье. «Господин ректор, да что же это такое делается-то? Да как же это возможно-то? Да это же у них, у всех, ни стыда, ни совести нет!» В мой кабинет ворвалась, сметя на своем пути моего верного секретаря эльфа, худенькая женщина среднего роста, с ярко-карими глазами и длинными волосами, необычного серого цвета. На вид довольно молодая, симпатичная. Поговаривали, что в ее роду когда-то давно отметились дриады. Поэтому-то преподаватель флоры Вареника Бориславская за те несколько десятков лет, что я ее знаю и не постарела ни на каплю. И вот теперь самый скромный и тихий преподаватель магической академии, постоянный объект насмешек и вышучиваний от адептов и коллег, находилась буквально на грани истерики. И кто ее опять довел? Что произошло, госпожа Бориславская? «Вот, вы только полюбуйтесь на это!» Мне на стол плавно спланировал тетрадный листок, на котором в подробностях был изображен процесс оплодотворения драконов. Скажем так, и сам процесс, и рисунок явно не для слабой психики. И ведь никакой ауры на листике. Странно, очень странно. И кто же у нас такой смелый? Юные драконессы все сдали одни из первых и давным-давно отдыхают в своем замке, забрав с собой и угрюмую нелюдимую Агату. Арни из библиотеки не выходит, его дружки все по домам разъехались». Оставьте это художество у меня, госпожа Бориславская. Я обязательно во всем разберусь. Накажу виновного и сообщу вам. Всего лишь обещание, произнесенное уверенным тоном. А какой эффект? Признаки истерики исчезли мгновенно. Довольная преподаватель легкой бабочкой выпорхнула за дверь. Магдалена Весь день у меня на душе, несмотря на чудесную погоду за окном, скребли и устраивали свои разборки матерые мартовские кошаки. Я была почему-то твердо уверена, что история с Шорником скоро получит продолжение. Ближе к ночи ко мне ввалился Ники, взмыленный, словно конь при забеге на дальнюю дистанцию. Они пропали. И это вместо приветствия. Кто его манерам учил? Кто? «Шорник с женой и мой стрелец». «Так, в каком смысле пропали?» «В прямом. Я уже весь китиш на уши поставил. Мои ребята побывали во всех возможных подворотнях и злачных местах столицы. Этой троицы нигде нет». «Очень интересно. Пошли». Я с тяжелым вздохом поднялась с кресла, в котором последние несколько минут с удовольствием поедала прямо из банки вкусное фруктовое варенье. Непонятно как оставшаяся в кладовке с прошлого года, и в сопровождении оборотня нехотя вышла из комнаты. Уже было почти по летнему тепло, и даже темной ночью мою нежную кожу аристократки не холодил, а лишь слегка подразнивал теплый весенний ветерок. Кофту я надевать не стала, отправилась на поиски в чем была. Домашний атласный халат, не прикрывавший колен, и софьяные чоботы, в которых я рассекала по дворцу. Шли мы неспешным шагом до нужного места минут двадцать. Все время молчали, каждый был глубоко погружен в свои нерадостные мысли. За это время нас дважды останавливали стрелецкие патрули, но, распознав начальство, мгновенно отдавали честь, и мы продолжали дорогу. Дом как дом... Небольшой деревянный, с узорами-оберегами на ставнях и резным петушком-флюгером, задорно вертевшимся при сильном ветре на крыше. Внутри обычный домашний беспорядок, на столе скатерть с остатками ужина и не души. Весело. Прикрыв глаза, я честно постаралась нащупать хоть какой-нибудь ментальный след. Ничего. Чисто. Странно это. Не бывает таких стерильных помещений. В эфире, как мы, маги, изредка называем атмосферу любого места. Должны быть чувства, эмоции, желания, сны и прочее. А здесь пустота. Кто-то очень умный все следы затер за собой. Открыв глаза, сообщила я, напряженно ждущему в стороне оборотню. Тот расстроенно выругался. И что делать? Понятия не имею. Соседей опрашивали? Естественно. Никто ничего не видел и не слышал. Совсем хорошо. Ну и кто ты умник? Зачем тебе вдруг понадобился ничем не примечательный шорник с красавицей, с супругой и блюстителем порядка? С Никой мы расстались только у ворот дворца. Он направился в казармы, я в свои покои, где меня уже давно ждал Даня, мой леший. Высокий, молодой, симпатичный, с длинными темно-каштановыми кудрями и карими глазами. Поднявшись с кресла и придирчиво осмотрев свою драгоценную невесту с ног до головы, он покачал головой, сделал шаг вперед и прижал меня к своей груди. — Сильно устала. — спросил он, нежно поглаживая меня по волосам и спине. — Очень. Измученно выдохнула я, забывая обо всем на свете и просто тая в его объятиях. С тех пор, как я, находясь под присмотром целителей, согласилась таки выйти за Лешего, наши с ним отношения в корне изменились. Он стал нежным, ласковым и заботливым. Несколько раз в месяц приходил из леса потаенными тропками во дворец и оставался у меня до утра. Иногда я открывала портал к нему, и мы вместе наслаждались одиночеством и тишиной в лесу. Дворцовая челядь, интересовавшаяся нашими отношениями, видно за неимением своих, создала тайно-тотализатор и активно принимала ставки, как долго еще гадкая злобная ведьма будет мучить своего жениха-красавца. Когда однажды утром Ясочка, довольно хихикая, рассказала мне об этом, моим первым порывом было наслать на этих умников сильное желудочное расстройство. Но потом я передумала и поведала обо всем Лешему. Тот хмыкнул и посоветовал не заморачиваться и анонимно поставить на срок в шесть месяцев. Ну, в принципе, почему и нет? Я почти уже свыклась с мыслью, что когда-нибудь этот черный день настанет, и я все равно за него выйду. Пусть будет через полгода. Какая разница? Почему Елисей не отменит этот свой никому не нужный комендантский час и не откроет, наконец, ворота? Еще немного, и иностранные купцы начнут бунтовать. Наш царь упрямый. устало, пожалуй, я плечами, уютно устраиваясь на коленях у жениха. Он непонятно по какой причине вбил себе в голову, что у полуэльфа могли остаться здесь некие сообщники, которые и ввели в транс ту самую убитую мною служанку. А значит, их надо поймать. Никакие доводы о возможности путешествовать порталами или о том, что все заинтересованные лица при желании могли давно покинуть город, в расчет просто не принимаются. Утром я доложила царской чете, недавно закончившей завтракать, о пропаже людей. Его Величество, уже одетый для каждодневной тренировочной битвы на рапирах, в черные бриджи и темно-синюю рубашку, недовольно нахмурился. «То есть как это? Ничего не смогли найти?» Не испарились же они в самом деле и по воздуху улететь не могли. Значит, где-то в городе. Пусть еще раз все обыщут. Ты забываешь о порталах или по тайных тропах, наподобие тех, что знает Даня. Если похититель – маг, то и он, и похищенные могут быть сейчас в любой точке планеты. Но почему именно эти люди? Что такого интересного представляет из себя шорник и стрелец? Недоуменно подняла брови ее величества, сидя в коротком парчевом халате на софе и увлеченно поедая засахаренные фрукты. Если б я знала, как-то нелогично все. Так и не додумавшись до каких-либо возможных причин похищения, Елисей ушел на тренировку, Василиса же сладко потянулась, томно зевнула и покачала головой. «Вот напрасно ты, Лена, местной светской жизнью не интересуешься!» «Совсем недавно в высших кругах китежской аристократии такой скандал случился?» «Детей тебе родить надо и воспитывать их», — подумала я, — «а не скандалами интересоваться. Тоже мне высшие круги аристократии. Пять-семь семей, не больше, пара князей, виконт, а остальные бароны. Гонор выше их всех вместе взятых. И что там такое случилось?» Вслух вежливо поинтересовалась я у подруги. «Меня на днях с неофициальным визитом посетила княгиня Жарская с дочерьми. Ты же помнишь ее? Еще бы! Кто же не помнит Ангелину Жарскую? Высокую, плоскую, как майский шест, самоуверенную, заносчивую дуру, бывшую личную белошвейку и любимицу, давно почившей матери Василисы, ее величества Аглаи, удачно выскочившую замуж, видимо, исключительно по протекции царицы». несмотря на свое низкое купеческое происхождение за князя Жарского, на персника и друга детства Елисея, тогда еще глупого желторотого юнца, не знавшего жизни и верившего всему, что ему говорили посторонние люди, родившую ему за пятнадцать лет брака троих дочерей, не блещущих, как и матушка, ни умом, ни красотой, ни талантом, и уже пару лет безуспешно, несмотря на все немалое состояние и титул мужа, пытавшуюся найти женихов своим драгоценным чадом. Когда я только появилась во дворце, эта глупая курица, Ангелина, не взлюбившая меня непонятно по какой причине с первого взгляда, попыталась поставить на место взорвавшуюся молодую ведьму. Но после десятка уродливых бородавок, резко выскочивших у нее на лице, поумерила свой пыл и теперь старательно обходила меня десятой дорогой, изредка пуская у меня за спиной очередную сплетню о развратной ведьме, пустившей корни в царском дворце. Естественно, вслух я этого не сказала. И что в этот раз могло произойти в аристократических салонах? Иронию Василиса, естественно, уловила, но заострять на ней внимание не стала, а начала подробно рассказывать об очередном длинном и скучном вечере в доме Виконта Истова. Маленького сухонького старичка, развратника, пьяницы и кортежника, славившегося помимо своих пороков еще и любовью к диковинным вещам и людям. И тут Виконт вдруг говорит, а теперь я вам представлю скомороха, умеющего отгадывать любые ваши желания, даже самые сокровенные, и читать все ваши мысли, в том числе и тайные. И в комнату входит карлик, маленький, уродливый, злобный, глазки как сверла, да еще и огромный горб на спине. Сначала пару-тройку интересных фокусов показал, потом какие-то непонятные стишки громко продекламировал, а напоследок начал мысли читать у всех собравшихся. Ох, что там началось? Оказалось, что чуть ли не все семейства друг другу изменяют, что милые и скромные дочери баронессы Вилайской и Антойской на самом деле развращенные дуры и эгоистки. Что сам Виконт? Тайный сводник, берущий деньги за сводничество. В общем, чуть до драки не дошло. И представляешь, этого карлика вместо того, чтобы метлой поганой из китежа гнать, стали для развлечений к себе и другие семейства зазывать, в том числе и именитые купцы. Я вот и думаю теперь, может и у нас такой вечер организовать, как ты считаешь? Получится общество порадовать. А Елисей что скажет? Хмыкнула я. А, беспечно отмахнулось ее величество. Елисея я уж точно уговорю. Ох, Василиса. «Не знаешь ты, с кем хочешь познакомиться?» «Карлик», — говоришь, «да еще и горбун». «Ну вот и встретились, граф Жильд». Давненько не общались. Жильдер Сарал принадлежал к древнейшему аристократическому роду Фрезии, славившемуся своей магией, далеко не всегда действовавшей на благо людям. Саралов считали злобными чернокнижниками, людскими ненавистниками и пособниками Дарка. Их ненавидели и боялись. Жильдер или Жильд, как он сам себя постоянно называл, был последним представителем этой семьи. В народе ходили слухи, что боги, устав терпеть все те гадости, что натворили при жизни другие царалы, решили наказать Жильда за грехи его родственников и наградили парня всеми возможными физическими недостатками. От этого он озлобился, возненавидел людей и стал творить бесчинство похлеще остальных в роду царалов. В наказание за такое поведение его лишили магии, но при нем остался его природный дар. Жильд умел чувствовать людей, видел все их сокровенные страхи, мечты и желания. Мысли он читать, конечно, не умел, но в человеческой психологии разбирался великолепно, чем и пользовался постоянно, с радостью сея вражду между лучшими друзьями и пылкими возлюбленными. Во Фризии императорской властью его объявили вне закона, и он в последний момент умудрился сбежать из-под стражи. Теперь вот, как оказалось, непонятно зачем объявился в России. а самое главное, как-то просочился в закрытый китиш. У меня к Жильду были свои давние счеты. Он смеха ради опозорил мою дальнюю кузину, намеренно выставив ее нимфоманкой и таким образом заставив невинную девушку из-за постоянных насмешек посторонних людей покончить жизнь самоубийством. Ну что ж, граф, пришло время платить по счетам. Даниил. Вот и закончилась холодная погода, унеся с собой депрессию и паршивое настроение. Теперь будет жарить вплоть до середины сентября, а ведь лето еще не началось. Птицы уже вовсю вьют новые гнезда или селятся в старых и готовятся выращивать пернатое потомство. Звери активно участвуют в ежегодных весенних брачных играх, присматривают себе пару, красуются перед соперниками. Потапыч, наконец, проснувшись, снова стал основной грозой леса и практически каждый день развлекается, активно гоняя по лесу, обнаглевшую за долгую зиму от полной безнаказанности молодежь. Лепота, в общем. Тишь, гладь, всеобщая благодать. Только я стараюсь как можно реже появляться на открытом пространстве и все свое свободное время провожу там, где меня нельзя отыскать. или в глухой чаще леса, или у себя дома. Местные красавицы из близ лежащих деревень с приходом тепла открыли на одного несчастного лешего самую, что ни на есть, настоящую охоту. Каждая из них мечтает, если не стать лесной владычицей, то хотя бы приятно провести со мной свободное время. Если раньше я охотно позволял им это». притворяясь бесхозным добрым молодцем и с наслаждением играл в их однообразные игры, ничего при этом никому не обещая, то теперь у меня появилась любимая девушка — невеста. И жизнь сразу обрела смысл, заиграла новыми красками. Магдалена, Лена. худая, как скелет ягоза небольшого роста, с длинными черными волосами, полноватыми губами, тонким аристократическим носом и серыми глазами. Ее бывший учитель, профессор Цирин, недаром называет ее тридцать три несчастья». У моей любимой просто дар вляпываться в различные неприятности. До сих пор каждый раз с содроганием вспоминаю, как увидел Лену без сознания, лежавшей на страшном жертвенном алтаре. а рядом с ней – того психа со злобной усмешкой на губах, безумием в глазах и изогнутым ритуальным ножом в руке. Мне почему-то показалось, что мы опоздали, все закончилось до нашего появления, и она уже умерла. И я, забыв о постоянной необходимости сдерживать эмоции, дал волю всем бурлящим в моей душе чувствам. Плохо помню, что именно тогда произошло, так как самоконтроль мой попросту исчез. Растворился под напором коктейля из страха, ненависти, обреченности, горечи и злобы. Знаю только, что от того сумасшедшего Караса не осталось тогда ни единой целой частички. А Цырин и Арни потом смотрели на меня круглыми от изумления глазами. Больше всего я боялся, что Лена, придя в себя и узнав обо всем произошедшем, испугается и не захочет никогда меня видеть. Но она лишь пригрозила полушутливо, полусерьезно, что будет каждую неделю самолично поить меня литрами валерианки, чтобы я не пугал так окружающих. Как только она поправилась, Елисей загрузил ее работой, но мы все же находили время, чтобы встречаться, пусть и урывками. Я ночевал у нее несколько раз в месяц и по утрам не хотел никуда уходить. Иногда она приходила порталом ко мне домой. Узнав о тотализаторе, я развеселился и предложил своей невесте, заранее зная результат, неплохо на этом заработать. Похоже, ей эта идея понравилась, а вот с его величеством у меня вышел серьезный и обстоятельный разговор. Елисей хотел знать о моих намерениях по отношению к его сотруднице, а услышав о приближающейся свадьбе, предупредил, что отпускать своего ценного работника не намерен никуда. Ни в свадебное путешествие, ни в декретный отпуск. Я лишь хмыкнул и посоветовал царю-батюшке при Лене о возможных детях не заговаривать. Она и на узаконивание наших отношений с трудом согласилась, а тут наследники. В общем, с Елисеем мы пришли к полному взаимопониманию. Сегодня утром, уйдя от невесты, я направился тайными тропами прямиком к Карине Яговне или Бабе Яге, как звали ее местные. Весеннее настроение коснулось и ее. Маленькая седая женщина, одетая в домашний ситцевый халат, убирала во дворе перед домом, мурлыкая себе под нос какой-то незнакомый веселый мотивчик. А, -а, «А, жених пожаловал!» Метла была тут же отставлена. Старушка провела меня в дом и усадила за стол. Закипел самовар. «Как там Леночка поживает?» Я всегда удивлялся, как Лена, чуть не поругавшись с Егой при первом их знакомстве, сумела впоследствии без особого труда завоевать сердце пожилой женщины. Та теперь считала проказливую ведьму чуть ли не родной дочерью и в любой спорной ситуации неизменно каждый раз вставала на ее сторону. Да по-старому! Улыбнулся я с благодарностью, принимая из рук хозяйки травяной чай, снимающий усталость и лечащий хворь. Елисей завалил ее работой. Весь день носится, как угорелая, а по вечерам приползает домой, еле живая. — Ну, раз она до сих пор у него работает, значит, ее все устраивает. — хмыкнула Ига, пододвигая мне блюдце с вареньем из крыжовника, сваренным самолично старушкой в прошлом году. — Какие новости в Ките же? Мой племяш еще не отменил этот свой дурацкий комендантский час? — Нет, все надеется поймать злоумышленников. Я отхлебнул напиток и откусил блинчик, макнув его предварительно в варенье. Да, кстати, в Ките же прошлой ночью люди пропали. «Из закрытого города?» Нахмурилась удивлённая Арина Яговна, отхлебывая горячий чай из блюдца. Чашки старушка не признавала и чаевничала каждый раз по старинке. «И никаких следов?» Лена говорит, что там вообще ничьих следов не было. Ни мыслей, ни чувств, ни эмоций. И я рассказал хозяйке в подробностях все, что знал, не забывая отдавать должное ее кулинарным умениям. Магдалена Званый вечер со злобным карликом в главной роли решено было устроить во дворце через двое суток. За это время Василиса планировала успеть подготовить достойный, по ее мнению, прием. Гостей должно было собраться немало. Я предложила Ее Величеству в этот раз пригласить не только всех местных аристократов, коих было не так уж и много, десять 15 семей, не больше, но и маломальски успешных купцов, в том числе и иностранных, по прихоти Елисея, надолго застрявших в столице, в основном за тем, чтобы создать массовку и продемонстрировать народу шикарную жизнь и развлечение его правителей». Ведь сплетни о вечере и приглашенных все равно пойдут гулять по городу, тем более среди бедных слоев населения. Так лучше, чтобы как можно больше людей оказалось знакомым с реальным положением дел. Подруга с моими доводами в этот раз полностью согласилась и с небывалым рвением принялась руководить слугами, стараясь все сделать по высшему разряду. С его величеством я пообщалась до этого заранее наедине и честно рассказала ему все, что знала о звезде вечера. Царь, естественно, в восторг не пришел. «Ну и зачем тогда он нужен, этот урод, у меня во дворце?» Хмуро спросил он, недовольный предстоящим событием и ролью собственной жены в устроении вечера. Ничего ужасного он сделать не способен, так как давно лишен любой магии и теперь может только провоцировать. Я подошла к окну и оперлась, а подоконник, повернувшись лицом к Елисею, в расслабленной позе, сидевшему на софе, Не поддавайтесь на провокации, и проблем не будет. Да и вообще, Елисей, ты же знаешь, что любого преступника обязательно надо ловить на месте преступления. Вот я и собираюсь этим заняться. Пусть устроит себе последний праздничный день перед долгим пожизненным заключением. Ну или казнью. Это уж что император решит. Как только я сочту, что улик, доказывающих его виновность в подстрекательстве и провокациях, достаточно, я погружу его в стазис, перенесу в академию и сдам на руки Цирину. Так что беспокоиться здесь совершенно не о чем. Да и Василиса в кои-то веки развлечется. Нужно же и ей праздник устроить, а то от скуки глупостями разными заниматься начнет. А это уж точно ни к чему хорошему не приведет. С последним доводом спорить было сложно, и царь-батюшка, несмотря на свое недовольство, вынужден был смириться с предстоявшим мероприятием. В назначенный день и час все было готово. Дворец был украшен повесенним услугами и зачарован мной. С потолка свисали гирлянды искусственных цветов, в вазах стояли цветы настоящие, выращенные в личной оранжереи царицы. Повсюду летали магические светляки, дававшие довольно света и призванные защитить собравшихся во дворце от любой черной магии или ее возможных последствий. Челядь, парадно одетая, наводила последний марафет, выдраивала и так чистые, просто блестящие паркетные полы, смахивала несуществующую пыль с картины гобеленов, развешанных в коридорах и залах, поправляла вязаные и тканные салфетки, разложенные на столах и подоконниках. последнего атрибута я не понимала как по мне чистое мещанство но ее величество настояло на своей прихоти, и салфетки разложили повсюду народ стекался во дворец весь вечер и ко времени прихода героя дня в залах было не протолкнуться надменные аристократы смешались с богатыми негациантами, те в свою очередь были потеснены купцами попроще отдельной группой стояли иностранные послы с семьями и с легким презрением Рассматривали колыхавшуюся от нетерпения массу китежан. Голубая кровь, белая кость, блин. Гонора много, а суть гнилая. Тот же фризийский посол был переведен в Китиш, читай сослан, за непреодолимую страсть к азартным играм, приведшую его семью к полному разорению, и постоянные приступы к лептомании, из-за которых во фризийском дворце постоянно вспыхивали скандалы. а стоит и смотрит сейчас вокруг так, будто является прямым наместником Бога Создателя Нареца. Примечание. Нарец. Бог-создатель во фризийском пантеоне. Конец примечания. А это его последним воплощением на этой планете. А вот и наш скоморох в сопровождении Виконта Истова пожаловал. Одет, как всегда, непонятно во что, то ли яркие половые тряпки украл и на себя нацепил, то ли свой халат порвал на лоскуты где-то. Последний бомж не рискнет облачиться в подобное, а этот снова с наслаждением эпатирует публику. Чтобы раньше времени не выдать себя и не попасться на глаза злобному карлику, я встала сбоку от парчевой портьеры, полностью закрывавшей меня от остальной любопытной публики, и наблюдала, как разглядывает высший свет новую необычную игрушку. Во взглядах, обращенных на графа Жильда, смешались разные чувства. Любопытство, интерес, страх, насмешка, презрение, брезгливость, отвращение, ненависть. Надо же, как разница отношение к карлику. Ну-ну, это его еще в деле не все видели. Маленький уродец шел быстро и уверенно, буквально рассекал толпу. Вскоре он уже был посредине самого большого зала во дворце. Именно в том месте было поставлено нечто вроде высокой деревянной трибуны, за которую следовало встать дорогому гостю, чтобы все собравшиеся смогли лицезреть его. Их Величество, по моей настоятельной просьбе, сидели в удобных креслах в углу зала, невидимые для постороннего взгляда. Василиса попробовала было возмутиться моим решением, но я отвела свою дрожайшую подругу в сторону и посоветовала не спорить со мной, если, конечно, она не хочет, чтобы Елисей на этом вечере внезапно узнал все ее многочисленные тайны и секреты. Ее Величество моим советом прониклась и, больше не споря с придворной ведьмой, покорно уселась в поставленное для нее кресло, позволив закрыть себя и своего супруга пологом невидимости. Граф Жильд, как обычно, решил идти от простого к сложному, желая разогреть толпу, подготовить ее для жарких ссор и скандалов. Сначала были показаны простенькие фокусы, повторить которые, не помогая себе магией, смогла бы даже я. Однако же на собравшихся во дворце они произвели положительное впечатление. Многие аристократы и часть купцов тут же расслабились, начали удовлетворенно улыбаться. потянулись к легким закускам и спиртным напиткам, выставленным гостеприимными хозяевами в изобилии на резные лакированные столики. Довольный успехом, карлик ухмыльнулся и усложнил номера. Начал отгадывать различные числа, прямо как дрессированная собачка в шатре Шапито. И ведь что интересно, ни разу не ошибся и не сбился. Впрочем, при должной упорной тренировке и здесь нет ничего сложного. А у Жильда было достаточно времени, чтобы улучшить свои разнообразные умения и навыки. Когда уже наслышанные о былых подвигах графа в Ките же гости наконец-то перестали ждать от него какого-либо подвоха и, под влиянием напитков, забыли обо всех его дурных качествах, «Звезда вечера» неожиданно вновь показал свою истинную гадкую суть. Визгливо и громко, как истеричная старая дева, впервые увидевшая в своей комнате голого мужчину. пристально уставившись на одну конкретную гостью, высокую полноватую девушку, стоявшую неподалеку от него. Практически не мигая, он начал читать очередное свое пророческое стихотворение. И я, боясь упустить кадр или слово, немедленно сжала в руках самозаписывающий кристалл, магическую новинку, несколько дней назад с трудом выпрошенную у Цирена, как раз для подобных случаев. Колокольный звон над землей звенит, А у девушки боль в груди щемит. Ей сегодня замуж надо выходить, Горечь дней несчастных надо ей спить. Муж ее красавец с бородой седой, Но не он ей люб, люб ей молодой. Да со счастьем она распрощалась, А душа-то в клочья растрепалась. Колокольный звон утро вешнее, А спокойствие ее только внешнее. Вот карета к храму примчалась, По ступенькам девица поднялась. Взгляд ее по всей толпе скользит, А в толпе ее мил дружок стоит, А в глазах его горе плещется, Горе плещется, смерть мерещится. Вскрикнула она, заметалася, А сердечко-то от боли разорвалось. Колокольный звон над землей звенит, А девица в храме в гробу лежит. Примечание. Все стихи в книге авторские. Конец примечания. Да уж... Очень веселая и жизнеутверждающая вещь. Карлик опять в своем репертуаре. И ведь главное, судя по мертвенной бледности, стремительно заливавшей щеки местной красавицы, снова угадал. но все, хватит с меня». Жильд, довольный созданным им переполохом, хотел раствориться в толпе и ужом выскользнуть из зала, когда я решительно преградила ему дорогу. Один взмах рукой, и на месте графа уже неподвижная статуя. «Ничего, дружочек, ты столько раз погружал своих жертв в стазис. Теперь и сам потерпи». На глазах у резко замолчавшей изумленной публики я открыла портал и исчезла в нем вместе с карликом.